кикимер зарыдал так, что произносить связных слов уже больше не мог. По щекам смотревшие на него Гермиона текли слезы, однако притрагиваться к нему она больше не решалась. Даже Рон, к поклонникам Кикимира, не принадлежавший, выглядел расстроенным. Гарри опустился на корточки, потряс головой, стараясь прояснить ее. — Я не понимаю тебя, кикимер в конце концов сказал он. — Волан-де-Морт пытался убить тебя. «Регулус умер, чтобы сокрушить волан де и все-таки ты с радостью выдал ему Сириуса, с радостью отправился к Нарциссе и Белатриссе и передал через них сведения Волан-де-Морту». гарри у Кикимера голова устроена по-другому», — сказала Гермиона, вытирая слезы тыльной стороны ладони. «Он раб. Эльфы-домовики привыкли к дурному, даже жестокому обращению. В том, что сделал с Кикимером волан ничего такого уж необычного не было». А воины-волшебников, что они значат для эльфов вроде Кикимера? Он предан людям, которые добры к нему. И миссис Блэк, наверное, была добра. А Регулус был добро определенно. Вот он услужил им с полной охотой и разделял их верование. Я знаю, что ты хочешь сказать. Продолжала она, увидев, что Гарри собирается ей возразить. Что взгляды Регулуса изменились. Но, похоже, Кикимеру он об этом не сказал, так? И я, пожалуй, знаю почему. И Кикимер, и родные Регулуса чувствовали себя в большей безопасности, придерживаясь давних воззрений на чистоту крови. Вот Регулус и старался защитить их всех. Сириус. Сириус вел себя с Кикимером ужасно, Гарри. И не смотри на меня так. Ты знаешь, что это правда. Когда Сириус перебрался сюда, Кикимер уже провел в одиночестве долгое время и, наверное, изголодался по хоть какой-нибудь привязанности. Уверена, мисс Цисси и мисс Белла были очень милы с Кикимером, когда он оказался у них. Вот он и услужил им, рассказав все, что они желали узнать. Я давно говорила, волшебникам еще придется заплатить за то, как они обращаются с домовиками. Что же, волан заплатил? И Сириус тоже. Гарри не стал с ней спорить. Глядя на Кикимера, рыдавшего на полу, он вдруг вспомнил слова, сказанные ему Дамблдором, всего через несколько часов после смерти Сириуса. Сириус никогда не считал Кикимера существом, чьи переживания могут быть столь же глубокими, как человеческие. — Кикимер, — спустя некоторое время сказал Гарри, — когда тебе станет немного лучше, сядь, пожалуйста. Прошло еще несколько минут, и, наконец, икота Кикимера стихла. Он сел и выпрямился, потирая глаза кулачками, совсем как маленький ребенок. «Я хочу попросить тебя кое о чем, Кикимер», — сказал Гарри. В поисках помощи он взглянул на гермиону Приказ Гарри хотел отдать мягко, но в то же время не притворяясь, будто это не приказ. Впрочем, его изменившийся тон, видимо, заслужил одобрение Гермионы, она поощряюще улыбнулась ему. «Я хочу, Кикимер, чтобы ты отыскал наземнику со Флетчера. Пожалуйста». Нам нужно выяснить, где медальон, где медальон хозяина Регулуса. Это очень важно. Мы хотим закончить работу, которую начал хозяин Регулус. Хотим сделать так, чтобы его смерть не была напрасной. Кикимер опустил кулачки и уставился на Гарри. «Найти Флетчера, — "Найти на Землю Курса Флетчера", проквакал он. "И доставить его сюда, на площадь Гриммо", сказал Гарри. «Как тебе кажется, ты сможешь сделать это для нас?» Кикимир кивнул, поднялся на ноги, а на гаре вдруг накатило вдохновение. Он вытащил из Хагридова мешочка поддельный крест-страж медальон, в котором Регулус оставил записку для Волан-де-Морта. «Кикимир, я э, хотел бы, чтобы ты взял эту вещь», — сказал он, вкладывая медальон в руку эльфа. «Она принадлежала Регулусу». И я уверен, что он был бы рад, если бы ты владел ею как знаком благодарности за все, что ты... — Перебор, дружок, — сказал Рон, когда эльф, взглянув на медальон, одурело и горестно взвыл и снова бросился на пол. Почти полчаса ушло у них на то, чтобы успокоить Кикимера, до того потрясенного переходом наследия рода Блэков в его полную собственность, что он и на ногах-то стоять не мог. Когда Кикимер наконец обрел способность хоть как-то передвигаться, Все трое проводили его к чуланчику, посмотрели, как он старательно прячет медальон среди грязных одеял и заверили, что в его отсутствие у них не будет дело важнее, чем охрана этого сокровища. Он отвесил два глубоких поклона Гарри и Рону и даже как-то смешно дернулся в сторону Гермионы. Возможно, то было попыткой уважительного прощального привета. А потом раздался обычный громкий хлопок. Кикимер Трансгрессировал.